Геральт еще раз протер рукавом серебряные набивки куртки и пряжку пояса. Петернюю причесал перехваченные чистой перевязкой волосы и очистил г о л е н и ч и й сапог, потеряв одно, а другое. «Лютик». «Ну?» Барт разгладил пришпиленную к шапочке гретку, п о п р а в и л и одернул курточку. Оба потратили полдня на чистку одежды и приведение ее хотя бы в относительный порядок. «Что, Геральт?» «Постарайся держаться так, чтобы нас выкинули после ужина, а не до него». «Надеюсь, ты шутишь?» «За собой смотри получше». «Ну, входим?» «Входим». «Слышишь? Кто-то поет. Женщина». «Только услышал?» «Это и с е д а в е н по прозвищу Глазок». «Неужто никогда не встречал женщин, Бардов?» «Ах, правда, я же забыл. Ты обходишь стороной места, где цветет искусство». «Глазок» — талантливая поэтесса и певица, к сожалению, не без недостатков, из которых наглость, как я слышал, не самый малый. «То, что она теперь поет, — моя баллада. За это она сейчас услышит несколько теплых слов, да таких, что у нее Глазок заслезится». «Лютик, с м е л у й с я ведь выкинут же!» «Не встревай, это профессиональные вопросы!» «Входим!» «Лютик!» «Э?» «Почему глазок?» «Увидишь!» Пиршество имело место в помещении просторного склада, освобожденного от бочонков сельди и рыбьего жира. Запах не совсем забили, развесив где попало пучки о м е л ы и вереска, украшенные цветными ленточками. Там и тут, как того требует обычай, висели косы чеснока, назначение которых отпугивать вампиров». Табуреты и лавки, придвинутые к стенам, накрыли белым полотном. В углу организовали большой костер и вертел. Было тесно, но не шумно. Свыше полусотни человек самых различных состояний и профессий, а также прыщавый жених и не отрывающий от него глаз кур носа и невеста, сосредоточенные и в тишине вслушивались в мелодичную балладу, которую исполняла девушка в скромном голубом платьице, сидевшая на возвышении слютней, опертая колено. Девушке было не больше в о с очень худенькая, с длинными и пушистыми волосами цвета тёмного золота. Когда они вошли, девушка как раз кончила петь, кивком поблагодарив за громкие хлопки, тряхнула головой. «Приветствую вас, мэтр, приветствую!» Дроухарт, празднично одетый, подскочил к ним, потянул к середине склада. «Приветствую и вас, господин Герард!» Герард смолчал. «Какая, значит, честь?» «Да, позвольте». «Уважаемые госпожи, уважаемые господа!» Это наш почетный гость, который оказал нам п о ч е с т и удостоил чести. Мэтр Лютик, известный певец и вершиплё... Э, поэт, стал быть, великую честь нам оказал, почествовав нас. Поэтому мы почествованы, в смысле... Э, Повыще... Нет, польщены. Раздались восклицания и хлопки. И пора, так как походило на то, что Краснобай д р у х а р д зачествуются оказанные ему честью в усмерть. Лютик, порозовевший от гордости, изобразил высокомерную мину и небрежно поклонился. Потом помахал рукой девушкам, уместившимся под присмотром старших матрон на длинной лавке, будто куры на насесте. Девушки сидели, чопорно вытянувшись, словно приклеенные к лавке столярным клеем или другим не менее эффективным клеющим средством. Все без исключения держали руки на спазматически сжатых коленях и демонстрировали свои полураскрытые рты. — А т е п е р ь и ч е воскликнул д р о у х а р д Ну-ка, с ь гостюшки, значит, за пиво кумовья и за еду! «Просим, просим, чем хата богата?» Девушка в голубом протиснулась сквозь толпу, словно морская волна, ринувшуюся к заставленным едой столам. «Здравствуй, Лютик!» Определение «глаза как звезды» Геральт считал банальным и затасканным, особенно с тех пор, как начал путешествовать с Лютиком, поскольку Трубадур привык раздавать этот комплимент направо и налево, как правило, незаслуженно. Однако в применении к Эсси д а в е н даже такой малоподверженный влиянию поэзии субъект, как ведьмак, вынужден был признать точность этого определения. На хорошеньком, но ничем особом не выделяющемся личике, горел огромный, прекрасный, блестящий темно-голубой глаз, от которого невозможно было оторваться. Второй глаз Эсси д а в е н был большую часть времени прикрыт и заслонен золотистой прядкой, падающей на щеку. Эсси то и дело о т к и д ы в а л о прядку движением головы, либо подух на нее, и тогда становилось видно, что второй глазок глазка ни в чем не уступает первому. «Здравствуй, глазок», — сказал Лютик, поморщившись. «Хорошую ты спела балладу, значительно улучшила репертуар. Я всегда говорил, что если не умеешь писать стихи сам, следует пользоваться чужими. И много ты их использовала?» «Не очень», — тут же отреагировала Эсси д а в е н и улыбнулась, показав белые зубки. «Два или три. Хотелось бы больше, да не получилось. Сплошная белиберда, а мелодии, хоть приятные и простенькие, чтобы не сказать примитивные, но вовсе не те, которых ожидают мои слушатели». Может, написал что-то новенькое, Лютик? Не довелось слышать. Неудивительно, вздохнул бард. Свои баллады я пою в таких местах, куда приглашают исключительно талантливых и известных бардов. А ты ведь там не бываешь. Эсси слегка зарумянилась и д у н у в откинула прятку. Это верно. В борделях я не бываю, о н и понимаешь, действуют на меня угнетающе. Жаль, конечно, что тебе приходится петь в таких местах. Ну что делать? Коли нет таланта, публику не выбирают. Теперь вполне заметно покраснел Лютик. Глазок же радостно засмеялась, неожиданно закинула ему руки на шею и громко чмокнула в щеку. Ведьмак изумился, но не шибко. Подруга по профессии, в конце концов, не могла о ч е н ь т у уж отличаться от Лютика в смысле предсказуемости. «Лютик, старый ты звонарь!» — сказала Эйси, не разжимая объятий. «Рада снова видеть тебя в добром здравии и полном уме!» «Эх, куколка!» — Лютик схватил девушку за талию, приподнял и закружил так, что затрепыхалась п л а т ь и ц е Ты была прелестна, клянусь богом, я давно не слышал такого чудесного ехидства. Ссоришься ты еще прекраснее, чем поешь, а выглядишь прямо изумительно. Сколько раз я тебя просила, Эсси дунула напрятку и стрельнула глазом в Геральта, чтобы ты не называл меня куколкой. К тому же, думается, самое время представить мне твоего спутника. Сразу видно, он не из нашей братьей. Упасите боги, рассмеялся Трубадур. У него куколка нет ни голоса, ни слуха, а срифмовать он может только попа и жопа. Это представитель цеха ведьмаков, Геральт из Ривии. Подойди, Геральт, поцелуй глазку ручку. Ведьмак подошел, не очень-то зная, что делать. В руку, вернее в перстень, было принято целовать исключительно дам, начиная от дюшессы и выше, и при этом надлежало опуститься на одно колено. В отношении ниже стоящих на общественной лестнице женщин такой жест считался здесь, на юге, эротически двузначным и как таково использовался в принципе только близкими парами». Однако глазок развеяло и его сомнения, охотно и высоко протянуло руку, опустив пальцы. Он неловко взял ее и запечатлел поцелуй. Эсси, все еще таращись на него своим изумительным глазком, зарумянилась. ь г е р а л ь д из Ривии», — сказала она. «Ишь, в каком обществе ты вращаешься, Лютик?» «Вы оказываете мне честь», — пробормотал ведьмак, сознавая, что сравнивается красноречием с Друхардом. м м ю з Дарыня». «К черту!» — фыркнул Лютик. «Не с м у щ а я г л а з к а в ы к а н ь е м и титулованием». «Ее зовут Эсси, его Геральт. Конец э, презентации. Переходим к делу куколка». «Если ты еще хоть раз назовешь меня куколкой, получишь по уху. Ну и к какому же делу мы должны перейти?» «Надо договориться, как будем петь. Предлагаю поочередно по нескольку баллад. Для эффекта. Разумеется, каждый поет собственные». «Согласна». «Сколько тебе платят, д р у у х а р т «Не твоя забота. Кто начинает?» «Ты». «Согласна». «Ах, смотрите, кто идет». его высочество князь Аглаваль. «Тек-тек», — обрадовался Лютик, — качественный уровень публики повышается. Хотя, с другой стороны, на него рассчитывать не приходится. с к у п е р д е й Геральт может подтвердить. Здешний князь чертовски не любит платить. Нанимать-то нанимает. С расплатой хуже. Слышала я кое-что. Эсси, глядя на Геральта, с д у б а прятку со щеки. Болтали в порту и на пристани. «Известная ж ей нас, верно?» А главаль, короткими кивками ответив на глубокие поклоны столпившихся у входа гостей, почти сразу же подошел к Друхарду и отвел его в угол, дав понять, что не ожидает от него знаков почтения в центре зала. Геральт наблюдал за ними краешком глаза. Разговор шел тихий, но было видно, что оба возбуждены. Друхард, то и дело вытирая лоб рукавом, крутя головой, почесывая шею, задавал вопросы, а князь, хмурый угрюмый, отвечал пожатием плеч. Князь тихо сказал Эйси, придвигаясь к Геральту, выглядит озабоченным. Неужто опять сердечные дела? Начавшиеся с утра недоразумения с сиреной. А, ведьмак? Возможно. Геральт искоса посмотрел на поэтессу, удивленные почему-то раздосадованные ее вопросом. У каждого свои проблемы. Однако не все любят, чтобы о них распевали на ярмарках. Глазок слегка побледнело, дунуло впрядь и вызывающе взглянуло на него. Говоря так, ты намеревался меня оскорбить или только обидеть? н е то, ни другое. Я лишь хотел упредить следующие вопросы касательно проблем ы г л а в а л и и сирены, вопросы, отвечать на которые я неуполномочен. Понимаю. Красивый глаз из с е д а в е н слегка прищурился. Я не поставлю тебя перед такой дилеммой. Больше не задам ни одного вопроса из тех, какие собиралась, и которые, откровенно говоря, считала просто вступлением и приглашением к приятной беседе. Ну что ж, стало быть, не будет беседы. И нечего бояться, что ее содержание станут распевать на какой-нибудь ярмарке. Было очень приятно». Она быстро повернулась и отошла к столам, где ее тут же встретили с почетом. Лютик переступил с ноги на ногу и многозначительно кашлянул. «Не скажу, чтобы ты был с ней изысканолюбезен, Геральт». «Глупо получилось», — согласился ведьмак. «Действительно, я ее обидел, и главное, без надобности. Может пойти извиниться?» «Прекрати», — сказал Барт и глубокомысленно добавил. «Никогда не выпадает вторая оказия создать первое впечатление. Пошли лучше выпьем п и в а Напиться п и в о они не успели. Сквозь толпу протиснулся д р у у х а р т «Господин Герард», — сказал он, — «простите, его в ы с о ч е с т в о желают с вами поговорить, значит». «Иду», — сказал Геральд, п р о п у с т и л Герарда мимо ушей. «Геральд», — схватил его за рукав, Лютик, — «не забывай». «О чем?» «Ты обещал взяться за любое дело, не выпендриваясь. Ловлю на слове. Как ты сказал-то? Немного жертвенности?» «Лады, Лютик, но почему ты решил, что оглаваль? Нюхом чую». так не забудь, Геральт». «Ну-ну». Они с Друхардом отошли в угол залы, подальше от гостей. А г л а в а сидел за низким столом. Его сопровождал пестро одетый з а г о р е л ы й мужчина с короткой черной бородой, которого Геральт раньше здесь не видел. «Снова встретились, ведьмак», — начал князь. «Хотя еще сегодня утром я поклялся, что больше тебя не увижу. Но другого ведьмака под рукой нет, придется довольствоваться тобой. Познакомься, Зелест, мой коморник и ответственный за в о в л ю жемчуга». Говори зелист